«Токобир. Трон знания». Читает Ростислав Парцевский. Книга 1 Выражаю признательность моим друзьям Ирине Верехтиной и Людмиле Яхиной за поддержку и содействие. Моим дочерям посвящается. Пролог. В стране объявили траур. Люди посмотрели на траурные флажки, которые за 20 лет успели поистрепаться и выгореть, и поспешили по своим делам. Никто не помолился об усопшем, не проводил его в последний путь, не помянул покойного добрым словом. Народ сбился со счета, сколько наместников иноземного правителя ушло в лучший мир, не оставив в памяти ни имени, ни отпечатка. В давние времена эта страна носила другое название. Когда-то летописцы сохраняли историю о славных делах и подвигах предков, но мятежные потомки сожгли летописи, отреклись от прошлого и дали родине новое имя. Порубежье. Долгие годы страна переходила из рук в руки. На трон карабкались и знатные роды, и не столь именитые фамилии. Их петушиные бои и мышиная возня утомили правителя соседней державы, и Моган Великий, король могущественного Тезара, превратил Порубежье в колонию. Как правило, наместникам назначали человека в годах. Его замена проходила быстро. В этот раз лоскутки скорби исчезли с домов, а сообщения о новом ставленнике Великого все не было. Ранее равнодушный и ко всему безучастный народ разволновался. Не задумал ли Моган бросить их страну на произвол судьбы?